«Эпилог. Я выжила. Я смогла». Это мысль, с которой я впервые прихожу в себя на третьи сутки пребывания в больнице. Рядом со мной неизменно находится Айден, а потом приезжает и папа. А ребята, приходящие навестить время от времени, и вовсе заставляют меня делать все, чтобы быстрее выписаться» потому что слушать шутки Лиама по поводу двух подстрелышей на одну команду в двадцатый раз становится невыносимо. А еще София с ее постоянным «Один день, Мейджерсон! и Джексон с его тревогой в глазах. «Только Ноа не бесит меня излишним вниманием и просто привозит мою любимую еду. Айден практически живет со мной в палате». Даже думать не хочу, в какую стоимость выходит папе это исключение из правил, но я признаю, что не смогла бы без него. Спустя несколько месяцев больничные коридоры сменяются родными стенами дома. Но еще и тело крепнет, все раны затягиваются, как телесные, так и душевные. Безумные события сглаживаются в памяти, и хоть от них все еще веет ужасом, я не даю прошлому ломать мое настоящее. За это время папа перестает заниматься теневой деятельностью, покидает свою позицию на черном рынке. Он полон желания покончить со всем, во что ввязался, и я благодарна отцу за этот выбор. Наедине со мной он не раз признавался, что никогда не простит себе того, что произошло. Когда речь заходит о моем попадании в больницу и клинической смерти, папа никогда не может сдержать слезы. «Я всегда знал, куда все это может зайти. Но я, честно говоря, думал, что не допущу ничего страшного». Так он говорил в одной из таких бесед. И мне очень запомнился ответ Айдена. «Мы не всегда можем держать все под своим контролем. Жизнь — это рулетка, и очень часто выигрыш в ней — удача, а не последствия умных ходов. И будьте благодарны за то, что эта удача улыбнулась вам в лице Шелл. Она настоящий боец. Поскольку выйти из этого болота не так просто, как хотелось бы, некоторое время мы все живем в напряжении. Штат охраны временно увеличен, а папа, бывает, уезжает по делам на несколько суток. Я жутко переживаю за него, но после всего произошедшего судьба улыбается нам капелькой удачи. Ничего страшного больше не происходит. Сегодня мы ужинаем все вместе. Я Айден, папа Шарлотты и Сэм. В последнее время они все чаще остаются в особняке, заняв две комнаты недалеко от папы. И я знаю, к чему все идет. И искренне этому рада. Сэм становится моей близкой подругой, и пусть мы все еще проводим не так много времени вместе, как могли бы, наша привязанность настоящая и крепкая. Мы едим в восхитительное жаркое, пока на улице огромными хлопьями падает снег. Айден сидит рядом и в какой-то момент притягивает меня ближе, давая облокотиться о его грудь и устроиться в полукольце объятий. Я скольжу взглядом по окну, наблюдая за тем, как танцуют снежинки. Совсем скоро Рождество. Наша первая настоящая мастерская открывается весной. Всю зиму мы тратим на то, чтобы подготовить наше детище к полноценному рождению. И за первую неделю работы Джексон и Ноа получают столько заказов, что даже и Леом, оказывается, втянут в работу. Софи занимает у них пост администратора, а Лео помогает каждому из них, выполняя их нехитрые поручения. Уже какое-то время Софи снимает квартиру на окраине Сиэтла. Ни для кого не является секретом, что она живет там вместе с Джексоном. Кажется, наш горячий мексиканец ни разу не пытался сопротивляться и выстоять против этой яркой частички солнца. Забавно, но с открытием полноценной мастерской нам помог никто иной, как Нейтон Пирс. Сначала мы все относились к нему с подозрением и холодом, но Нейтан нагло приезжал и помогал. Ходил между нами, как наглый кот, между цепными собаками. От конфликтов его обычно спасало только мое присутствие. Со временем и ребята смирились, ибо без помощи перса такую клиентскую базу мы вряд ли бы собрали. Иногда Нейтон рассказывает нам новости о Питере. «Мы знаем немного, только то, что к лету его планируют выписать из клиники домой». «Я намерена связаться с Питером до этого момента, чтобы убедиться, что дома ему будет спокойно». Его отец отправился за решетку на долгий срок, а как обстоят дела с остальной семьей, неизвестно. София и Лиам становятся популярны в социальных сетях благодаря своим кавер -дэнсам. Шутка Лиама о том, что он станет ярым фанатом, оказалась пророческой. Никто особо об этом не говорит, но канал Софии Леама иногда приносит больше прибыли, чем наша мастерская. Когда тает последний снег, я, наконец, навещаю мать. Доктор Бойер рассказывает, что уже долгие месяцы мама находится на курсе сильной терапии и, наконец-то, начинает идти на поправку. Препараты, которые ей прописали, сильно сказываются на физическом состоянии поэтому сейчас врачи особенно внимательно следят за ее здоровьем. У терапии однозначно есть плоды, потому что, когда я захожу в палату, мама улыбается мне искренне и совершенно осознанно. Сердце разрывается от того, насколько ослабевшей и усталой она выглядит. Я сажусь на край кровати и с горькой улыбкой касаюсь ладонью ее руки. Мы впервые разговариваем с мамой так долго и так тихо. Я не рассказываю ей и половины всего того кошмара, который приключился со мной почти за год, но передаю в общих чертах эмоции и переживания. Мама рассматривает меня со слабой, но искренней улыбкой. Мы замолкаем в перерыве между сбивчатыми рассказами. «Когда я узнала, что беременна тобой», — произносит мама тихо, Все старалась придумать для тебя счастливое созвездие». Я сглатываю комок и тихо спрашиваю. «И как? Получилось?» Мама с прежней улыбкой покачивает головой. «Нет, но я надеюсь, ты сама найдешь. «Тогда я улыбаюсь Шерри и усмехаюсь. Это должно быть что-то вроде ракушки?» «Да», — тихо произносит она. «Ракушка» в которой ты любишь прятаться, как настоящая жемчужинка. Летом папа делает Шарлотте предложение. Свадьба проходит в кругу семьи, в комфортной, совсем не помпезной обстановке. За праздничным ужином решаюсь сказать то, что хочу уже очень давно. Встав из-за стола, я откашливаюсь, нервно сглатываю и улыбаюсь. Чувствую на себе мягкий взгляд Айдена, полный поддержки. Перевожу дух и решаюсь посмотреть в глаза Шарлотте. За все эти годы мне и папе пришлось пройти через многое. Судьба явно испытывала нас на прочность. Мой голос становится тише, но не теряет искренность. Но все это однозначно стоило того, чтобы однажды в нашей жизни появился такой человек, как ты, Шарлотта. Пока моя вторая мама прикрывает лицо ладонями, стараясь не разрыдаться, Сэм возмущенно прокалывает вилкой свой десерт, и я с мягким смехом добавляю. «И ты, Сэм, правда? Спасибо вам обеим. Я очень вас люблю, как и папа». Той же ночью мы с Айденом уезжаем к озеру, на котором были так давно, что кажется, будто прошло несколько лет. Мы купаемся ночью под светом ярких звезд и считаем, сколько кусочков метеоритов расчертит небо. Я нежусь в объятиях телохранителя, который даже спустя время не покинул своей официальной должности. Папе спокойнее, когда рядом со мной Айден, а отпускать его работать в другое место он категорически не хочет. Айден сжимает меня в объятиях, укрывая от прохлады. Он шепчет мне на ухо что-то мягкое и завлекающее, а я тихо смеюсь и закрываю глаза, фокусируясь только на звуке его голоса. Этой ночью мы не спим. И ещё долго, очень долго смотрим вверх, будто пытаемся прорваться дальше видимой черноты. Мы придумываем новое созвездие. Просто сводим несколько одиноких звезд в форму, напоминающую ракушку. Но Айден говорит, что это больше похоже на кита, если добавить бетельгейзы. Мы долго спорим, ракушка или кит. А потом о споре забываем. Отрывок из интервью с генеральным директором «Ивент Horizon Артуром Мейджерсоном Прошло чуть больше месяца с момента, как вы единолично стали владеть компанией. Поздравляю, это поистине потрясающие новости. Ходят слухи, что вы уже готовы представить миру свой новый проект. Неужели что-то способно удивить нас после «Армстронг 1078, мистер Мэйджерсон»? Ох, я надеюсь. Вижу эту загадочную улыбку. Похоже, сегодня вы нам карты не раскроете. Могу ли я спросить хотя бы рабочее название вашего нового проекта? Эксклюзивно для нашего издания? Думаю, да. Пока что я называю его Точка невозврата. Парис Блом